Глава 68. Четыре свадьбы и одни похороны. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на плохой кофе и дурных людей. Опять я сказала. С возрастом приходит не только мудрость, но и осознание того, что людей, за которых ставишь свечку за упокой, больше, чем за здравие. И знание, что у твоих ушедших предков, лежащих на двух московских кладбищах, больше, чем живых родственников, с которыми встречаешься на свадьбах или похоронах. Как однажды пошутила моя дочь, когда мы пришли с ней прибирать могилу, о, сколько вас здесь, однако, собралось. Я даже знаю такую вещь, что смерть близкого человека может стать для тебя не только большой тратой, но и настоящим освобождением, той самой свободой. Есть у меня особый погост — Я называю его «Кладбище моей души». Там покоится пара трупов моих бывших подруг, два бывших мужа, одна соседка подачи, с десяток тиндерных мужчин и, как я шутила со своими уже бывшими, а тогда будущими мужьями, меня можно предать только один раз. Но разве влюбленные мужчины что-то слышат? Они искренне думают, что с вами навечно также новым коллегам, бизнес-партнёрам. Я иногда говорю, меня можно наебать, но только один раз. И они этого не слышат. На прошлой неделе у меня была деловая встреча в хорошем ресторане, где из-за отвратительного настроения вся еда мне, гурману и эстету от кухни первый раз в жизни казалась целлулоидной. Я уж подумала, не ковид ли у меня. Встреча, которую я бы предпочла перенести – а лучше совсем отменить. Но иногда надо уметь ставить четкую точку. В самом начале в мою сторону от собеседника прозвучал традиционный вопрос «Как дела?». Мы не в Америке, поэтому я честно ответила. Могло бы быть лучше, если бы не одни похороны. Мне нелегко было решиться жестоко сказать, что я не буду больше продолжать наше сотрудничество, ибо качество услуг меня не устраивает от слова «совсем». Можно не доделывать оставшуюся одну четвертую объема работ мы разберемся сами, но и внушительную оставшуюся доплату я вносить не буду, ибо все было на устных договоренностях без подписания договора. Человек все понял, сказал свое любимое слово «Окей», и при моем уходе, чтобы не потерять, если не деловые, то хотя бы человеческие отношения спросил: Так кого ты похоронила? Я очень внимательно посмотрела на этого взрослого, цепкого, успешного, делового сорокалетнего мужчину и спокойно ответила «Тебя».